о которой Маслова просила его. Кроме того, он хотел просить о свидании с Богодуховской, которая могла быть полезна Масловой. Нихлюдов знал Масленникова еще давно по полку. Масленников был тогда казначеем полка. Это был добродушнейший, исполнительнейший офицер, ничего не зная и не хотевший знать в мире, кроме полка и царской фамилии. Теперь Нихлюдов застал его. администратором, заменившим полк губернии и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине, которая заставила его перейти из военной в гражданскую службу. Она смеялась над ним и ласкала его как своё приручённое животное. Нихлёдов прошлой зимой был один раз у них, но ему так неинтересно показалось это чита, что ни разу после он не был.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 Вдруг как будто насторожившись, испуганным и несколько строгим тоном сказал Масленников. В остроге есть одно лицо, которым я очень интересуюсь. В скобках. При слове острог лицо Масленникова сделалось ещё более строго. И мне хотелось бы иметь свидания не в общей, а в конторе, и не только в определённые дни, но и чаще. Мне сказали, что это от тебя зависит. Разумеется, дорогой мой, Я всё готов для тебя сделать, дотрагиваясь обеими руками до его колен, сказал Масленников, как бы желая смягчить своё величие. Это можно, но, видишь ли, я калиф на час. Так ты можешь дать мне бумагу, чтобы я мог увидеться с ней? Это женщина? Да. Так за что же она? За отравление, но она неправильно осуждена. Да, вот тебе и правый суд.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 и называли либералом только потому, что он, судя о человеке, говорил, что надо прежде выслушать его, что перед судом все люди равны, что не надо мучить и бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены. Не знаю, либерал ли я или нет, но только знаю, что теперьешние суды, как они ни дурны, все-таки лучше прежних. А кого ты взял в адвокаты? Я обратился к Фанарину. Ах, фонарин, морщился, сказал Масленников, вспоминая, как в прошлом году этот фонарин на суде допрашивал его как свидетеля и с величайшей учтивостью в продолжение получаса поднимал насмех. Но я бы не посоветовал тебе иметь с ним дело, фонарин, человек с подорванной репутацией. И ещё к тебе просьба, не отвечая ему, сказал Нихлюдов. Давно очень я знал одну девушку, учительницу Она очень жалкое существо и теперь тоже в тюрьме, а желает повидаться со мной. Можешь ты мне дать и к ней пропуск? Масленников немного набок склонил голову и задумался. Это политическое? Да, мне сказали так. Вот видишь, свидания с политическими даются только родственникам. Но тебе я дам общий пропуск. Я знаю, что ты не злоупотребишь. Как её зовут, твою протеже Богодуховской? Она хорошенькая? Безобразно. Масленников неодобрительно покачал головой, подошёл к столу и на бумаге с печатным заголовком Бойко написал: "Податели сего князю Дмитрию Ивановичу Хлюдову разрешаю свидание в тюремной конторе с содержащейся в замке мещанкой Масловой". Равно из фельширицы и богодуховской, дописал он и сделал размашистый ростчерк. Вот ты увидишь, какой порядок там. А соблюсти там порядок очень трудно, потому что переполнены, особенно пересыльными. Но я все-таки строго смотрю и люблю это дело. Ты увидишь, им там очень хорошо и они довольны. Только надо уметь обращаться с ними. Вот на днях была неприятность. Не по виновению. Другой бы признал это бунтом и сделал бы много несчастных. А у нас всё прошло очень хорошо. Нужна с одной стороны заботливость, с другой твёрдая власть, сказал он, сжимая выдающийся из-за белого крепкого рукава рубашки золотой запонка и белый пухлый кулак с бирюзовым кольцом. Заботливость и твёрдая власть. Ну, этого я не знаю, сказал Нехлюдов. Я был там два раза. И мне было ужасно тяжело. Знаешь что? Тебе надо сойти из графини Пасик, продолжал разговарившийся Масленников. Она вся отдалась этому делу. Она делает много добра. Благодаря ей, может быть, и мне, без ложной скромности скажу, удалось всё изменить и изменить так, что нет уже тех ужасов, которые были прежде, а им прямо там очень хорошо. Вот ты увидишь. Вот фонарин, я не знаю его лично, Да и по моему общественному положению наши пути не сходятся, но он положительно дурной человек. Вместе с тем позволяет себе говорить на суде такие вещи, такие вещи. Ну благодарствуй, сказал Нихлюдов, взяв бумагу и недослушав, простился своим бывшим товарищем. А к жене это не пойдешь? Нет, извини меня, теперь мне некогда. Ну как же, она не простит мне? говорил Масленников, провожая бывшего товарища до первой площадки лестницы, как он провожал людей не первой важности, но второй важности, которым он причислял них Людова. "Нет, пожалуйста, зайди хоть на минуту". Но них Людов остался твёрд, и в то время, как лакей и швейцар подскакивали к них Людову, подавая ему пальто и палку и отворили дверь, у которой снаружи стоял городовой, он сказал, что никак не может теперь. "Ну, так в четверг, пожалуйста, это её приёмный день". Я ей скажу, прикричал ему Масленников с лестницы.